«Любой преподаватель, который смотрит на своих студентов с подобным сексистским и хищническим умонастроением, должен быть лишен права на профессию», — писал некий Джордж Клауиттер из штата Висконсин. Мичиган Today», номер 4, декабрь 1992, страница 7, интервью и письма читателей. Негодование, хотя Бродский сам его спровоцировал, было не по адресу. Если бы лирический текст поддавался прямому переводу в политический дискурс, то Бродского можно было бы улечить в радикальном феминизме. Согласно центральному положению феминизма, женщина должна самоидентифицироваться не как объект мужской страсти, не как жена, опора, помощник и даже не как мать, а как абсолютно автономная личность, свободный и равноправный участник любовного или брачного союза. В стихотворении «Я был только тем, чего» подводящим итог книги любовной лирики «Новые станции к Августе» как раз лирический герой-мужчина поставлен в зависимое от женщины положение. Сначала смутный облик. Он под женским влиянием обретает личностные черты. В первую очередь способность к творчеству. В русской лирике единственный прецедент такого подчиненного отношения к женщине – находим у Пастернака «След поэта, только след ее путей, не более». Разумеется, было бы наивно приравнивать риторику лирического стихотворения к политической риторике, но все же автора этих стихов никак нельзя уличить в мужском шовинизме. Однако именно в этом, в сексизме, Бродского не раз обвиняли. Его отношение к женщинам или отношение его лирического героя к женщине рассматривалось, в лучшем случае, как старомодное. Вот что говорил даже симпатизирующий Бродскому английский журналист и писатель Майкл Игнатьев, потомок русских эмигрантов, по поводу эссе альтра впервые прочитанного как доклад в Британской академии. Было что-то дешевое в том, как он говорил о женщинах. Игнатьев, 1996, страница 140-я. Между тем, Бродский, как лирический поэт, не мог не оказаться в конфликте с этосом сексуальной революции. Известный американский мыслитель Алан Блум в своей нашумевшей книге «Заключение американской мысли» подробно рассматривал культурные последствия упрощения отношений между полами. «Эротизм наших студентов ослаблен. Это не божественное безумие, восхваляемое Сократом, или чарующее ощущение собственной неполноты и стремление восполнить ее» или милость природы, позволяющая частичному существу восстановить свою целостность в объятии другого, или томление временного существа по вечности в продолжении семени своего, или в надежде, что люди будут помнить содеянное им, или размышление о совершенстве. Эротизм беспокойства, но такой, который содержит в себе обещание успокоения и утверждает в материальном мире добро, Это доказательство субъективной, но неопровержимое связи человека, пусть и несовершенной, с другими людьми и с целокупной природой. Удивление, источник поэзии и философии, есть характерная форма выражения эротизма. Эрос требует дерзания от служащих ему, и хорошо это обосновывает. Томление по целостности есть томление по образованию, а изучать его и значит получать образование. Половая жизнь наших студентов – Их отношение к ней обескровливают эротическое томление. Оно им непонятно. Упрощение лишило Эрос его прорицательной силы. Блум The Closing of the American Mind Нью-Йорк Саймон Энд Шустер 1987. Страница 132 133 Книга Блума вызвала немало критических отповедей. Возможно, со сменой поколений нравы американской молодежи стали постепенно меняться в сторону восстановления традиций, но Блум точно отреагировал на ситуацию 70-х – начало 80-х годов. Эротическое у Бродского Отношение Бродского к этому сюжету было предопределено его собственной, если не трагической, то печальной любовной историей. В 1967 году, когда наступила развязка, он написал маленькое стихотворение «Постскриптум». Оно начинается так. «Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существование для тебя». Любовь, в его понимание, находится не только за пределами области сексуальной экономики, трансакции частей тела. Жизнь есть товар на вынос, торса, пениса, лба. «Но и вне семиозиса. По мне, уже само движение губ существенней, чем правда и неправда. В движении губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят», — посвящается Ялте. Или «Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос». По существу в постскриптуме заявлено требование эротического максимализма, полная сосредоточенность одного существования на единственном другом существовании. В 1983 году он собрал все на тот момент стихи, посвященные М.Б. в книге «Новой станции к Кавгусте». Но разделить поэтическую продукцию Бродского на стихи о любви и стихи на другие темы невозможно. Его творчество насквозь эротично, что он сам объясняет в эссе «Альтра эго». Тема стихотворения о любви – Может быть, практически все, что угодно. Черты девы, лента в ее волосах, пейзаж за ее домом, бег облаков, звездное небо, какой-то неодушевленный предмет. Оно может не иметь ничего общего с девой. Оно может описывать разговор двух или более мифических персонажей, увядший букет, снег на железнодорожной платформе. Однако читатели будут знать, что они читают стихотворение, внушенное любовью, благодаря интенсивности внимания уделяемого той или иной детали мироздания. Ибо любовь есть отношение к реальности, обычно кого-то конечного к чему-то бесконечному. Отсюда интенсивность вызвана ощущением временности обладания, отсюда продиктована этой интенсивностью необходимость в словесном выражении, отсюда поиски голоса, менее приходящего, чем собственный. Мы уже говорили в третьей главе по поводу концовки стихотворения «Я был только тем, чего?» Что там Бродский вслед за Данте делает Эрос универсальной космической силой. То, что он сказал в «Альтра-эго» об эротической основе всех лирических сюжетов, можно счесть субъективным представлением автора о производимых им текстах. Но и самый формальный объективный обзор лирики Бродского показывает, что среди его любовных стихотворений немного таких, где сюжет – ограничивался бы отношениями между поэтом и возлюбленной. Независимость мира природы от индивидуального человеческого существования составляет основы сюжета стихотворения «Новые станции к Августе», назначенного титульным в сборнике любовной лирики. Интимная идиллия оттенена апокалиптической футурологией, зловещим упоминанием счетчика Гейгера в пасторальном быту пророчества. Цикл «Часть речи» открывается стихотворением о разлуке любовников как таковой, но два других любовных стихотворения. «Узнаю этот ветер, налетающий на траву» и «Ты забыла деревню, затерянную в болотах». Амбивалентный. Метафорический план в первом стихотворении развернут и, как всегда, у Бродского конкретен, реалистичен. Эпическая картина «Схватки с татарами», спровоцированная татарской фамилией возлюбленной, а во втором стихотворении также конкретно воспоминания о Наренской. Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли. А как жив, то пьяный сидит в подвале, либо ладит из спинки нашей кровати что-то, говорят калитку, не то ворота. Бродский пишет в «Альтра эго». Знаменитое восклицание Пастернака «Всесильный бог деталей, всесильный бог любви» проницательно именно вследствие незначительности суммы этих деталей. Несомненно, можно было бы Установить соотношение между малостью детали и интенсивностью внимания, уделяемого ей, равно как между последним и духовной зрелостью поэта, потому что стихотворение, любое стихотворение, независимо от его темы, само по себе есть акт любви не столько автора к своему предмету, сколько языка к части реальности. Поправлена ошибка в переводе. Надо последним, так как это относится к вниманию вместо последней. Парадоксальным образом в поэзии Бродского из-под действия Эроса как гармонизирующего космического начала выведено то, что называется эротическим в бытовом словоупотреблении – плотская любовь, хотя это отнюдь не запретная для него тема. Иными словами, безлюбый секс в стихах Бродского неэротичен и выражено это в стилистике. Эротическое, как мы заметили, всегда интегрирует Интимное отношение любовников и мир. Женщина ночью прикасается ладонью к мужчине, планета кружится в мироздании. Спинка их общей кровати становится калиткой, соединяющей дом и мир вне дома. Собственно, сексуальный момент в этих стихах стилистически не выделяется, ибо любовь, как акт, лишена глагола. Я всегда твердил, что судьба – игра. Зато, когда речь идет о неэротическом сексе, о грязных снах. Возникает сленговая, в том числе и обсценная терминология. Кровать-станок, лагуна. Садисту-тирану вороне гнездо напоминает шахну бывшей любовницы. Резиденция. Промискуитет московской богемы имеет место в мокром космосе злых корольков и безгливых сиповок. На смерть друга. Здесь Бродский использует сленговое обозначение женских половых органов. Если в англоязычной поэзии у того же Одана обсценная лексика почти полностью утратила шокирующее свойство уже в 30-е годы, то в русской из больших поэтов только Маяковский несколько раз непринужденно использовал в стихах непечатные выражения во весь голос, тогда как Пастернак позволил себе лишь осторожное «Я и непечатным словом не побрезговал бы, Елене». Дело тут не в конформизме русских поэтов и не только в их собственном воспитании, но и в том, что они сознательно или подсознательно учитывали своего читателя, для которого одно прежде не встречавшееся в печати слово будет застить весь текст. Жюль Ренар писал в дневнике «Если в фразе есть слово «задница», публика, как бы она ни была изыскана, услышит только это слово». В свое время авторы «Пасквиля» в «Вечернем Ленинграде» облышно обвиняли Бродского, среди прочего, в порнографии, пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем пессимизмом порнографии. На самом деле у раннего Бродского любовная тематика трактовалась весьма целомудренно. Порнографии Лернер и другие, видимо, посчитали несколько случаев употребления обсценной лексики персонажами поэмы и шествия. И, может быть, даже такие слова, как «сперма» и «презерватив» той же поэме. Но вот о зрелом Бродском Лимонов пишет. Бродский не знает, как вести себя в моменты интимности. Пытаясь быть свободным и мужественным, он вдруг грязно ругается. В устах почти рафинированного интеллигента, каковым Бродский хочет быть, и, очевидно, на 75% является, ругательство, попытки ввести выражение низкого штиля типа «ставил раком» звучат пошло и вульгарно. Бог, которого Бродский так часто поминает, — не дал ему дара любовной лирики. Он груб, когда пытается быть интимен. Лимонов, 1984, страница 134-135. Так же, как 20 годами раньше ленинградские гонители Бродского, Лимонов шокирован не сюжетами, а вульгаризмами. Старые и новые обвинения вполне заслуживают быть принятыми прима фации, несмотря на полицейскую в первом случае и литературно-политическую, во втором подоплеку. Речевая этика русской предреволюционной мещанской среды строго табуировала, загоняла в подполье как нецензурную брань, так и всю сексуальную лексику. Психология этих запретов состояла в желании людей, вступивших на одну социальную ступеньку выше грубого простонародия, подчеркнуть свою принадлежность к иному классу. Этика советского среднего класса сталинской эпохи по тем же причинам была насквозь мещанской и глубоко лицемерной. Ругаться матом можно, но не при дамах. Можно наслаждаться сальными анекдотами и рассказывать друзьям о своих сексуальных успехах в самой вульгарной форме, но в культурной сфере, в образовании, журналистике, литературе, искусстве. Сексуальная тематика и лексика не имеют права на существование. Причем, как показывает Тирада Лимонова, Табу на слово сильнее, чем табу на тему. Лимонов приобрел литературную известность именно как писатель, откровенный и подробно описывающий сексуальные практики, но у Бродского его возмущает употребление грубых речений. Этот, в общем-то, не определяющий поэтику Бродского, во всяком случае, не центральный для нее момент служит тем не менее определителем читательской способности воспринимать поэтический текст, в котором слово функционирует не так, как в повседневной речи. Это прекрасно понимали издатели первого, неавторизованного сборника Бродского. Филиппов, в связи с подготовкой Нью-Йоркского издания стихотворений «Поэм», писал своему соредактору, профессору Струве: «Нет, пожалуй, не стоит в шествии бояться всех этих слов — говно, мудак и прочее. Собак вешать будут все равно, а вместе с тем эти грубые слова совсем не выглядят грубыми в контексте поэмы». Выделено за главными буквами у автора письма. Они даже по контрасту подчеркивают высокий патетический строй поэмы, письмо профессору Струве от 27 ноября 1964 года. В записных книжках Тынянова есть рассуждение о мещанском сексе. Замечательное и само по себе тем, что оно. На несколько десятков лет опережает один из центральных тезисов феминизма конца XX века о превращении женщины в сексуальный объект – вещь. Надо оговориться, что на языке поэзии Бродского слово «вещь» имеет характер почти местоимения. Оно может обозначать неодушевленный предмет – натюрморт, Иисуса Христа – литовский ноктюрн, авторское «я» и, среди прочего, женщину последнем значении это словоупотребление тоже неоднозначно. Сравни в эссе после путешествия или посвящается позвоночнику. Шведской моей вещи все это было довольно чуждо. И ты гитарообразная вещь со спутанной паутиной. Любовь к беспространственности, наслаждаться частью женщины, а не женщиной, пишет Тынянов. Тынянов. Записные книжки ⁇ Звезда 1979, номер 3, страница 70. Здесь формулируются оба основных мотива той же темы у Бродского. В чисто сексуальных отношениях функциональна только часть женщины вещи. Женщина в целом не представляет интереса и в тексте отсутствуют Бессонница, часть женщины, часть женщины в помаде. Литовский дивертисмент. «Зачем вся дева, раз есть колено?» Я всегда твердил, что судьба — игра. «Дева тешит до известного предела, Дальше локтя не пойдешь или колено» — Письма римскому другу. В проем оконный вписано бедро красавицы, Мексиканский дивертисмент. Как всегда у Бродского тот же мотив Можно найти разработанным и в противоположном смысле. В одиннадцатой римской элегии бюст, причинное место, бедра, колечки ворса, Обожженная небом, мягкая в пальцах глина, плоть, принявшая вечность. И далее. Славься, круглый живот, ля снежной кожей. Здесь речь идет не о частях женщины, а о работе скульптора, делающего приходящую физическую красоту вечной. Скульптор, конечно, метафорический. Это Гёте, автор оригинальных римских элегий и подражающий ему автор новых римских элегий. С этим же связан мотив секса, как уничтожение пространства, что наиболее ярко выражено в стихотворении «Конец прекрасной эпохи». Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавица платье задрав Видишь, то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут, тут конец перспективы. Раздвинутый мир сначала ограничивается пределами раздвинутых ног, а затем вовсе сходит на нет, как в конце перспективы, в части женщины. Нельзя не отметить мастерское употребление Анжамбемана, ритмически выделяющего Повтор слова «тут» в финале строфы и таким образом воспроизводящего механический ритм коитуса. Безвыходный тупик сексуальности и космическая открытость эроса. Так творятся миры в «я был только тем чего». Это противопоставление четко прослеживается в лирике Бродского. Особо выразителен контраст между стихотворениями «Ангел» и «Приглашение к путешествию». Сюжетное ядро этих двух коротких стихотворений сходно. Одежда, оставленная отсутствующей женщиной. Белый хлопчато-бумажный ангел, до сих пор висящий в моем чулане на металлических плечиках. «Ангел» и «Ангел». В спальне и гардеробе пахнет духами, но кроме тряпок от Диора нет ничего. Приглашение к путешествию. В ангеле забытое платье ангел-хранитель лирического героя. В Приглашение к путешествию – фетиш для мастурбации. Но главное в ангеле – сквозной мотив безграничной открытости, расширение. Ангелы обладают только цветом и скоростью. Последнее позволяет быть везде, поэтому до сих пор ты со мной. И в конце удивительное и наказание беременности, оставившей героя подруги, чье тело продолжает расширяться от счастья в диаметре. В финале карикатурного приглашения к путешествию герой насилует женщину, заставляя ее при этом задыхаться лицом в подушке. Об эротике и сексуальной тематике Убродского «Смотри, пильщика» в 1995 «Лосик» 1995 Урания. Проходит 10 лет после выхода конца прекрасной эпохи и части речи, прежде чем он издает следующий сборник стихов «Урания». Урания в греческой мифологии не только муза астрономии, есть еще и Афродита. Урания – небесная, одна из двух Афродит. Вторая – Афродита «Пандемус» то есть «всенародная», или, как переводит Лосев, «пошлая». Книга стихов в английских переводах, вышедшая в 1988 году, в значительной степени совпадает с русской уранией по составу, но название немного изменено. По-английски книга называется «не урания», а «ту урания», то есть «не урания», а «урании» или «к урании», что проясняет мысль Бродского. Даря нам английскую уранию, Бродский написал на титуле «To Nina and Leo, my inner bio». Нине и Лео – моя внутренняя биография. Курани – это вектор внутренней биографии Бродского. Объясняя название сборника, Бродский в 1992 году говорил интервьюеру «Данте, мне кажется, в чистилище». Взывает курани за помощью, помочь переложить в стихи то, что трудно поддается словесному выражению. Я хотел назвать книгу «Марш курани по аналогии с Одановским «Марш к Клио». Название сборника также связано со стихотворением особо любимого Бродским, Боротынского, «Последний поэт» 1835 Но, как это нередко бывает со скрытой цитацией у Бродского, он цитирует полемично. У Боротынского поэт, поющий благодать страстей, противопоставлен поклонникам ранее холодной. Бродский, напротив, утверждает в качестве своей музы холодную музу астрономии, географии и в расширительном толковании музу объективного, независимого от эмоциональности творчества. Урания холодная книга в самом прямом смысле слова. Из 73 стихотворений в 24, то есть почти в 3, говорится про холод, зиму и осень, и только в десяти про весну и лето. В Урании есть такие полные жизнелюбие вещи, как пьяца маттеи, римские элегии, горение, но преобладает мотив резиньяции, стремление к отрешенному, бесстрастному тону. Это становится особенно видно из сравнения по тематическому сходству стихов Урании с ранними вещами. Политический пафос таких стихов, как «Письмо генералу Зет, 1972 год, сменяется мрачным сарказмом стихов о зимней кампании 1980 года и пятой годовщины. «Страстное богоискательство», разговор с небожителем, натюрморт, ироническим агностицизмом посвящается стулу. В строфах 1968 года «На прощание не звука», а разлуки с любимой говорилось так посмертная мука и при жизни саднит. А в строфах 1978 года наподобие стакана. Право, чем гуще россыпь черного на листе, тем безразличней осыпь к прошлому, к пустоте в будущем. И в следующей строфе: Ты не услышишь ответа, если спросишь «Куда?», так как стороны света — сводятся к царству льда. Особенно резко контрастируют два длинных стихотворения: Оды о существовании на грани между жизнью и смертью, бабочка и муха. Бабочка традиционный символ души, возрождающейся жизни. В мухе воспевается нечто в традиционной лирике невозможное, вялое, неопрятное, полудохлое насекомое. Однако именно воспевается, а не изображается с эпатирующей отвратительностью, как бывает в поэзии после Бадлера. Поэт находит новый символ метаморфозы, смерти и воскресения, в мухе, ползущей под лампочкой в пол накала, по бесцветной пыли. В Урании Бродский целеустремленно создает нечто беспрецедентное, лирику монотонной обыденности. Бродский на английском Когда говорят о Бродском как об американском или англоязычном писателе, его обычно сравнивают с двумя предшественниками и соотечественниками. Первый из них даже теска поэта Джозефом Конрадом и Владимиром Набоковым. Джозеф Конрад. Юзеф Теодор Конрад Коженевский. 1857-1924. Классик английского модернизма. Поляк. Но родился на Украине а детство провел в Вологде, неподалеку от Череповца, с которым связаны самые ранние воспоминания Бродского. Языками его детства были польский и русский. Проза Конрада, по мнению многих, отличается редким стилистическим совершенством, но говорил он по-английски до конца дней с тяжелым славянским акцентом. Это сравнение поверхностное и неправомерное. Конрад покинул Россию в 17 лет, был с тех пор, Погружен в английскую языковую среду. Немногим старше был Набоков, когда оказался в Англии. К тому же Набоков с детства воспитывался английскими гувернерами. Конрад писал только по-английски. По-английски написаны все романы Набокова после 1940 года. В отличие от них, Бродский уехал на чужбину уже вполне зрелым человеком, умея читать по-английски, но не владея этим языком активно. Англоязычным писателем он себя никогда не считал. Я русский поэт, американский гражданин. Его писательская репутация в англоязычном мире зиждется прежде всего на нескольких десятках написанных им по-английски или автопереведенных эссе, статей, публичных выступлений, из которых 40 составили книги «Меньше самого себя» «Less than one» 1986, «Водяной знак», «Watermark», 1992, в русском переводе «Набережная неисцелимых» и «О скорби и разуме» «On grief and reason» 1995. Он также написал некоторое количество стихотворений на английском и усердно занимался переводом на английский своих стихов. Но если его эссеистика вызывала в основном положительные критические отклики, отношение к нему как поэту в англоязычном мире было далеко неоднозначным. Непростым было и его собственное отношение к своим стихам на английском. С одной стороны, он неоднократно подчеркивал второстепенный и даже развлекательно-игровой характер своей английской поэзии. На нередкий вопрос, считает ли он себя двуязычным поэтом, он говорил интервьюеру. «Эта амбиция у меня совершенно отсутствует, хотя я в состоянии сочинять весьма приличные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, это скорее игра, шахматы, если угодно, такое складывание кубиков» но стать Набоковым или Джозефом Конрадом этих амбиций у меня напрочь нет. Интервью 2000-й страницы, 118 С другой стороны, он упорно и в возрастающей с годами степени продолжал сочинять английские стихи, далеко не всегда в легком жанре, но лирические, философские, посвященные трагическим темам современности. Более того, он все меньше доверял перевод своих русских стихов англоязычным поэтам и переводчикам, в 500-страничном томе, вышедшем через 4 года после его смерти, нет переводов, выполненных без участия автора. Он составлен из стихов, написанных по-английски и переведенных самим Бродским или с участием Бродского. О том, что на самом деле означало «с участием», вспоминает друг Бродского, поэт и нобелевский лауреат Дерек Уолкот. Но правда заключается в том, что со всеми своими переводчиками Иосиф внушительную часть работы проделывает сам, даже в области ритма, даже... «В рифмах». Полухина, 1997, страница 303-304. Знал ли Бродский английский язык в совершенстве? Мы знаем, что в школе он по-английскому получал двойки. Потом изучал язык самостоятельно, а серьезно начал им заниматься в норенской вчитываясь в трудные поэтические тексты и параллельно в словарные статьи. В 1972 году он прибыл на Запад, умея хорошо читать по-английски но практически почти не умея говорить, смотря встречи с Оданом. Карл Профтер проделал с ним смелый эксперимент, втолкнув Бродского осенью 1972 в классную комнату Мичиганского университета, как детей по старинке учили плавать, бросали в воду, выплывай. Это сработало. Большой пассивный запас слов — Начитанность на английском именно в той области, о которой ему предстояло читать лекции, и характерное упорство, привычка преодолевать трудные препятствия сделали свое дело. Бродский достаточно быстро научился пользоваться английским профессионально, как преподаватель. После нескольких лет жизни в Америке Бродский мог свободно говорить по-английски на любые темы в любых профессиональных и житейских ситуациях. Его не все и не всегда хорошо понимали. Так симпатизирующий ему английский писатель Джон Ле Карре считал, что в разговоре Бродский был косноязычен. И дивился, что, несмотря на это, писал Бродский прозу по-английски «прекрасно». Думается, что дело тут не в качестве разговорного английского Бродского, а в его эллиптической манере говорить вообще и на родном языке, и на английском, в особенности, когда он бывал увлечен и взволнован, многое опускалось, фразы не договаривались. Говорящий Бродский полагал, что опускает и без слов понятный собеседнику, чтобы не задерживать развитие мысли. Большинство образованных англичан со школьных лет приучены выражать свои мысли отчетливо. Ему понадобилось всего три месяца, чтобы начать пользоваться американским сленгом, вспоминал коллега по Мичиганскому университету, профессор Джон Мерсеро, The Ann Arbor News. Октябрь 22, 1987, страница 4. Он, однако, так никогда и не стал полностью двуязычным, говорил с заметным акцентом. Его словоупотребление казалось порой не совсем точным, а в английских черновиках друзья поправляли ему артикли и глагольные формы. Недостатки английского произношения усугублялись картавостью и некоторой назальностью, свойственными речи Бродского. Еще одной характерной особенностью английского произношения Бродского было утрированное открытое произношение звука «а». Так скажем, «I can», «я могу». Он произносил не как «I can», а как «I can». Вероятно, он невольно подражал произношению Одена, чьи «а» звучали как слишком открытые для американского уха. Однако русскому трудно воспроизвести нюансы различия между русским «а» и открытым британским «а». Это не создавало особых трудностей в небольших аудиториях, но порой сказывалось на больших публичных выступлениях. Вот характерное впечатление вашингтонского журналиста. Бродский – один из самых плохих читателей английской поэзии в мире и, возможно, в то же время один из лучших. Закрывая глаза и покачивая своей совиной головой, Он интонирует по памяти, подчеркивая ритмические и мелодические качества своих любимых стихов. В его спотыкающемся бормотании все становится панихидой, плачем. Слушатель теряет слова и фразы в чащих его русского акцента. Его исполнения являют триумф звука над смыслом. Тем не менее, Бродский гипнотизирует. Личный магнетизм поэта соединяется с его зачаровывающим стилем – чтобы запечатлеть в памяти его стихи. Старший друг Бродского, известный английский философ Исайя Берлин, говорил о лекции в Британской академии 11 октября 1990 года. «Никто не понял. Я тоже не понял ничего». Он говорил по-английски быстро, глотая слова, и я не мог уловить, не совсем понимал, что он говорит. Его приятно было слушать, потому что он был оживлен, но понял я потом, когда прочел. Труды и дни, страницы 103-104, лекции появилась в печати под названием Альтра-эго. Такое же воспоминание осталось у меня о речи Бродского на Нобелевском банкете в Стокгольмской ратуше и его выступлении перед выпускниками Дартмута в 1989 году. Похвала скуки люди с трудом улавливали обрывки текста. Как Бродский не раз рассказывал впоследствии, поначалу решение писать для американских журналов по-английски было чисто прагматическим, чтобы сэкономить время и усилия на переводе с русского. Постепенно активное мышление на двух языках перешло в привычку. Вслед за влиятельным лингвистом и культурологом 30-40-х годов Эдмундом Сеппером Бродский верил, что грамматические структуры языка в значительной степени предопределяют мировосприятие человека на данном языке говорящего. Так в морфологии русского и других славянских языков огромную роль играют суффиксы. Слова «старуха», «старушка», «старушонка» представляют собой не строгую классификацию женщин преклонного возраста, но диапазон нюансов в отношении говорящего к тому, о чем говорится. Причем использование и понимание этих «ка» и «онка» весьма субъективно и точному определению не поддается. В английском морфология почти не участвует в организации смыслов. Для этого существуют самостоятельные лексемы, которые складываются в понятие «старуха» — «old lady», «старушка» — «little old lady», а «старушонка» — «miserable old woman» или просто другое слово — Хайроев приводит следующую цитату из книги Жаренцевой о русских и их языке, предвосхитившей во многом опыты сегодняшней сопоставительной лингвокультурологии. Жаренцева обращает внимание британцев прежде всего на способность русского языка передавать в широком словообразовательном диапазоне многочисленные смысловые и экспрессивные оттенки. Оттеночных приставок в английском языке гораздо меньше, и, что важнее, они неупотребимы с таким количеством слов, как в русском, а ярких суффиксов в английском языке и вовсе нет. Они составляют мир различий. Мы любим, чтобы слово несло мельчайшие оттенки нашей мысли. Такая гибкость значительно отличается от английской манеры нанизывания отдельных существительных, подобно бусам на нить. Перевод мой. Жаринцев, Russians and their language, Oxford, Blackwell, 1916, страница 40, Хайроев, 2004. Еще больше разница синтаксисы русского и английского языков. Русский язык, флективный, слова согласуются в предложении путем изменения окончаний, флексии, по роду, числу, падежу, поэтому порядок слов в русском предложении может быть почти любым. Конечно, чуткий носитель языка уловит оттенки различий между фразами «старуха пришла домой», «домой пришла старуха», «пришла старуха домой» и так далее. Но это будут нечеткие различия, а опять-таки нюансы, определяемые в значительной степени субъективно. Современный английский язык аналитический. В нем нет падежей, нет грамматического рода, и изменение порядка слов в предложении грозит существенным изменением смысла, а чаще всего вовсе невозможно. В молодости когда Бродский осознал строгую логическую структуру английского высказывания, он часто повторял «на английском невозможно сказать глупость». С годами ему пришлось убедиться в поспешности этого умозаключения. Так или иначе, то, что поначалу было просто житейской необходимостью, стало восприниматься им как огромное преимущество, возможность раздвинуть психические горизонты до общечеловеческих. Когда владеешь двумя языками, одним аналитическим, как английский, и другим синтетическим, очень чувственным, как русский, ты получаешь почти сумасшедшее ощущение всепроникающей человечности. Это может облегчать понимание, а может обескуражить, потому что видишь, как мало, может быть сделано. Иные виды зла – результат недостатков грамматики, русской, а аналитический подход может вести к поверхностности, бесчувственности. Цитируется в статье Лейт Хафри «Love and the Analytic Poet» The New York Times Book Review Июль 13, 1986, страница 3. О том, как любимые мысли Бродского о влиянии языка на характер национального мышления соотносятся с идеями Гердера и других мыслителей XVIII века, а также с современной этнолингвистикой и культурологией, смотри Хайроев 2004. Это высказывание неоспоримо как свидетельство о личном опыте и возможно утверждение, что мировосприятие двуязычного человека шире, сложнее, универсальнее чем мировосприятие того, кто владеет только одним языком, справедливо вообще, однако вопрос о том, что дает двуязычие поэту, гораздо сложнее. Понятно, что хорошее знакомство с жанровыми особенностями и риторическими средствами и иноязычной поэзии может обогатить творчество на родном языке. Это происходило во все времена с поэтами разных народов. Мы говорили в главе 5 о том, как англоамериканская поэзия повлияла на роль авторского «я», текста Бродского, но структуру метафоры и другое. Но более глубокие уровни поэтического текста просодия, поэтическое использование грамматики, семантической операции по сталкиванию разностильных речений и тому подобное, зависят исключительно от характерных особенностей национального языка, и таким образом переводу не поддаются. В интересах объективности я должен сказать, что Бродский. Однажды резко, хотя и бездоказательно отверг это мнение, которое я впервые высказал в статье ⁇ Английский Бродский ⁇ Интервьюер процитировал ⁇ Писателем можно быть только на одном родном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства, владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним культурно-лингвистическим комплексом ты можешь сознательно управлять, а все остальные посторонние, как их не изучай. «Жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься». Лосев, 1980, страница 53. Бродский ответил с резкостью «беспрецедентное в наших многолетних отношениях». Это утверждение вздорное, то есть не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое. Дело в том, что в истории русской литературы не так уж легко найти пример, когда бы писатель был литератором в двух культурах, но двоязычие – это норма, «Вполне реальная норма». Интервью, 2000-й, страница 117 В подтверждение своих слов он назвал Пушкина и Тургенева. Конечно, оба прекрасно владели французским, но всерьез ни стихов, ни прозы по-французски не писали. Ускорее о Тургеневе можно сказать, что он как раз был литератором в двух культурах. Любопытная оговорка «епархиальная», калька с английского «parachell». Бродский поправился «местечковое» но правильным в этом контексте было бы провинциальное. Позднее, видимо, отношение Бродского к возможности поэтического творчества на двух языках изменилось. В эссе «альтра эго» 1990 он говорит «поэт, по крайней мере, в силу профессии, одноязычен». Яркий пример такой невозможности – приемы рифмовки. Рифма по своей природе явление прежде всего фонетическое. Скажем, тройная рифма – Нечастая в русской поэзии, но довольно распространенная в английской, в частности у Одена, была эффектно использована Бродским в пятой годовщине. «Финдесекль» — прологи к переводу трагедии Еврипида Медея и театральным Казалось бы, при переводе этих текстов на английский не должно возникнуть проблем, так как английской поэзии схема рифмовки и была внушена. Но вот что говорит такой мастер английского стиха, как Дерек Уолкот. В английском... Строенная, то есть тройная, а, -а, а рифма становится иронической, как у Байрона, и даже комической. В английском языке очень трудно оправдать такие окончания. В них есть комическая или ироническая острота. Я думаю, что попытка достигнуть этого звучания оригинала Бродского по-английски может привести ко всевозможным нарушениям в структуре стиха. Полухина, 1997 страница 303 Также и доброжелательные, и недоброжелательные критики английских стихов Бродского отзывались о широком использовании женских рифм. Женское окончание строки, то есть с ударением на предпоследнем, а не на последнем слоге, столь же обычно в русском стихе, как и мужское, и само по себе стилистически нейтрально, тогда как на современное английское ухо оно звучит комично, Хорошо для шутливой песенки или опередочной арии, но серьезный текст превращается в пародию. Практически невозможно произвести в английском стихотворении ритмическую структуру русского. Причина тут вполне очевидна. Русские слова в большинстве своем многосложные, английские – односложные. С другой стороны, в русском слове любой длины только один слог ударный, а в английских многосложных словах имеются сильное и слабое ударение. Если в английском тексте имитируется русская ритмика, это производит на англоязычного читателя неприятное барабанное впечатление. Между тем, работая с переводчиками своих стихов на английский, Бродский настаивал прежде всего на максимальном приближении именно к ритмической структуре и рифмовке оригинала. Попытки англизировать эту сторону его стиха он отвергал как слишком «гладенькие». По мнению даже большинства доброжелательных критиков, английская идиоматика стихов Бродского тоже бывала порой проблематична. Сознательно работая в поэтике Одена, Бродский вслед за Оденом насыщал свои английские тексты оборотами разговорной речи. И вот тут его американские английские читатели ощущали, что-то не совсем так. Все, кому приходится повседневно пользоваться неродным языком, знают, что употреблять разговорное речение, жаргонные словечки надо с большой осторожностью. В отличие от стандартного словарного и фразеологического фонда, они требуют особого, интимного ощущения тех речевых сценариев, где их употребление уместно не вызывает у собеседника чувства неловкости. На английском у Бродского при жизни вышло пять книг-стихов и три вышеупомянутые книги эссеистической прозы. На польском — 14 книг, на итальянском — 9, на французском и немецком — по 7. Другие языки, на которых выходили книги Бродского при жизни автора — голландский, датский, еврит, испанский, корейский, монгольский, норвежский, сербо-хорватский, финский, чешский, шведский. Всего при жизненных публикаций книг на иностранных языках было больше 60 книг, из них приблизительно треть до присуждения Бродскому Нобелевской премии в 1987 году. На родном языке Бродский увидел изданными 28 отдельных книг, не считая нескольких микротиражных раритетных изданий. Из них 17 были изданы в России после 1991 года, остальные за границей. Также при его жизни вышли 4 тома «Собрание сочинений». Первую, «Elegitude John Don», вышедшую в 1967 году в Англии в слабых переводах Николаса Беттела, он дезавуировал. Так же, как стихотворения и поэмы, она была составлена из стихов до 1964 года без его ведома и участия. Джозеф Бродский, «Elegitude John Don, «Selected, Translated and «With an introduction by Nicholas Battle» «Лондон, Longmans, 1967. Первой английской книгой, над которой Бродский работал, были «Selected Poems» – «Избранные стихи» в переводе Джорджа Клайна и с предисловием Одена. По составу эта книга воспроизводила примерно две трети содержания остановки в пустыне, а в конце были добавлены переводы новых вещей – Пост-Аэтатем-Ностром, Натюрморт, Сретенье и Одиссей-Телемаку. Пропущены были в основном наиболее ранние стихотворения, а также Исаак и Авраам. Из Горбунова и Горчакова была переведена только одна глава «Разговор на крыльце», а из школьной антологии – Альберт Фролов. По сравнению с утвердившейся репутацией первого русского поэта и почти безоговорочным успехом эссеистики стихи, на английском оставались наиболее уязвимой стороной деятельности Бродского. Из тех, кто высказывался в печати о его стихах, наиболее восприимчивы к ним были некоторые словисты, читавшие английского Бродского на фоне русской поэзии, а также поэты, личные друзья Бродского, Стивен Спендер, Дерек Уолкот, Шеймус Хини и другие. Тут большую роль несомненно играло то, что они воспринимали тексты Бродского в контексте постоянных бесед с ним о поэзии вообще, а порой и его доскональных автокомментариев к стихам. Но в конечном счете, видимо, прав Исаия Берлин. Как могли его понять те, кто не читал его по-русски, по его английским стихотворениям? Совершенно непонятно, потому что не чувствуется, что они написаны великим поэтом, а по-русски с самого начала, как только это начинается, вы Присутствие гения. А это уникальное чувство — быть в присутствии гения. Поэт может писать только на своем языке, на языке своего детства. Ни один поэт не создавал ничего достойного на чужом языке. Нет французской поэзии, написанной не французом. Вот Оскар Уальт написал Соломею по-французски, ведь это никуда не идет, никак не отражает его гения. Поэт говорит только на родном языке. Цитируется по рукописи интервью Абаевой Майерс. «В трудах и днях начало этого отрывка подвиглось сокращению». Бродскому довелось прочитать немало кисло-сладких и даже злобных рецензий на свои английские книги. Иногда это были выпады литературных неудачников, откровенно продиктованной завистью к выскочке иностранцу. Но уничтожительная критика иногда звучала из солидных высот. Характерный пример статья некого Ричарда Костеланица по поводу книги Less Than One, автор которой опускается до того, что карикатурно передразнивает иностранный акцент Бродского. Книга была отмечена премией как Лучшая литературно-критическая книга года. Крупный английский поэт и наследник Эллиота на посту редактора поэзии в престижном издательстве Фабр-Фабр Кристофер Рид назвал свою рецензию на английский вариант урании «большая американская катастрофа». Рид находит поэтику Бродского напыщенный и претенциозной, перечисляет погрешности против английского языка и пишет о незаслуженно раздутой репутации Бродского. Крейг Рейн, который занимал Столь влиятельное в современной английской поэзии редакторское кресло «Вперед между Эллиотом и Ридом», тоже известный поэт и оксфордский профессор, опубликовал разгромную статью о последней книге английских стихов Бродского и об авторе вообще через несколько месяцев после смерти поэта, как бы выплеснув в ней все накопившееся в узком кругу английского поэтического истеблишмента. Негодование по поводу русского парвеню. Неприязнь или, по крайней мере, неодобрительное отношение к Бродскому было характерно именно для английского поэтического истеблишмента Рид Рейн Алварес. Надо сказать, что поэзия в Англии после Ларкина и Фьюза переживала затяжной кризис. Современные Бродскому крупнейшие англоязычные поэты были ирландцы Шеймус Хини и Пол Малдун, американцы Ричард Уилбург, Энтони Хэкт, Ховард Мосс, Марк Стрэнд, австралиец Лес Марри и уроженец Вест-Индского острова Сент-Люсия Дерек Уолкот. По тону статья Рейна выходит за рамки литературных и любых приличий. Бродский пишет по-английски «неуклюже» и сикость накось. Awkward and skewed. Как мыслитель он глуповат и банален. Thetose and banal. Неврастенник и посредственность мирового класса. A nervous world-class mediocrity. Пожалуй, больше огорчали Бродского незлобные атаки с огульной бранью отчасти Хоминым. а взвешенные статьи, авторы которых старались читать его английские стихи, непредвзятые, все же находили их неадекватными его репутации великого русского поэта и прекрасного английского эссеиста. Рецензируя уже посмертный том избранных стихов на английском, Адам Кирш суммировал это отношение англоязычных читателей к поэзии Бродского так «Иные поэты, чья энергия прежде всего в метафоричности, не страдают в переводе так сильно, как Бродский. Вислава Шимборска звучит по-английски с исключительной ясностью, поскольку она истинно метафизический поэт. Но Бродский, при всей блистательной четкости его образов, кажется больше заинтересован в ритме, звуке, риторике, чем в идеях и их развитии, и потому больше теряет в переводе. Его английские стихи умны, богаты образами и динамикой, но слишком часто распадаются музыкально и даже семантически. Киш цитирует американского поэта и переводчика поэзии Роберта Хасса. «Как будто бродишь среди руин благородного здания». Самое красочное описание впечатления от английских стихов Бродского принадлежит крупнейшему англо-ирландскому поэту, нобелевскому лауреату Шейму Сухини. Энергию английского стиха у Бродского генерирует русский язык. Метрика оригинала не отвергается, и в английское ухо вторгается фонетическая стихия, одновременно одушевленная и перекалеченная. Иногда английское ухо инстинктивно протестует против обманутых ожиданий как в синтаксисе, так и в предвкушении ударения. Или оно впадает в панику, уж не стало ли оно жертвой розыгрыша, пока ожидала ритма. Но временами оно уступает безудержному натиску, колдовству, на которое способна только «Надо всем торжествующее искусство». Эссеистика Писательская репутация Бродского в Америке и в значительной степени вообще на Западе была упрочена его эссеистикой. В русской литературе XIX века этот жанр процветал. Достаточно вспомнить имена Чадаева, Гоголя, Белинского, Герцена, Достоевского. «Дневник писателя». Константина Леонтьева. Но в советское время заглох. Если у Бродского были непосредственные русские предшественники, то это Цветаева, ранний Шкловский и предтечи Цветаева и Шкловского, Розанов. Мы не видим существенного сходства между прозой Бродского и Мандельштама, но обсуждение этого вопроса слишком в стороне от основной темы нашего очерка и было бы слишком громоздко для примечания». Только у них мы находим размышления на определенную тему, что должно составлять содержание любого эссе в соединении с элементами, характерными для лирической поэзии, импрессионистическими наблюдениями, а также исповедальными самоаналитическими пассажами. Интересно, что как раз к Розанову и Шкловскому Бродский был равнодушен. В предисловии к собранию Цветаевской прозы он, нехотя признает влияние Розанова на Цветаеву, но тут же торопится указать совершенно справедливо на то, что нет ничего более полярного розановскому всеприятию, чем жестокий, временами почти кальвинистский дух личной ответственности, которым проникнуто творчество зрелой Цветаевой. Розанову он там же дает остроумное определение «русский мыслитель», точнее «размыслитель». Так что сходство вряд ли проистекает из ученичества или влияния. Скорее, имели место какие-то изоморфные творческие процессы. А вот страстная философская эссеистика Шестого, которой Бродский увлекался, стилистически мало напоминает то, что он сам делал в этом жанре. Сюжеты пафос Шестого всегда остаются в рамках его интеллектуальной темы, тогда как для Бродского жизнь – идей неотделимо от жизни вообще, от быта, от истории, от телесного и душевного существования автора. Разумеется, этот лиризм с наибольшей полнотой проявляется в мемуарных текстах, меньше самого себя, в полутора комнатах, трофеи, чтобы угодить тени, муза плача или, в путевых заметках, посвящается позвоночнику, путешествие в Стамбул. Набережной неисцелимых». Но лиричен, то есть субъективен, эмоционально окрашен и стиль литературно-критических эссе. Бродскому для того, чтобы высказать все, что он имеет сказать о стихотворении Цветаевой «Новогоднее» или о домашнем кладбище Фроста, требуются десятки страниц, и содержание этих страниц мало напоминает филологический комментарий или экспликацию текста перед студенческой аудиторией, но более «Монолог поэта» вживающегося во внутренний мир другого поэта. Из 60 включенных в собрание сочинений эссе, статей и заметок по-русски в оригинале написаны только 17. Среди них два ранних эссе «Писатель-одинокий путешественник» 1972 и «Размышления об исчадии ада» 1973 написаны по-русски, но заведомо для перевода на английский. Среди них два эссе от Цветаевой посвящается «Позвоночнику», «Путешествие в Стамбул», «Нобелевская лекция», «Лица необщим выражением», «Доклад о стихотворении Мандельштама с миром державным я был лишь ребячески связан» и эссе о поэтической перекличке Пастернака Цветаевой и Рильке «Примечание к комментарию».